Я открыла глаза и осознала себя сидящей в кресле. И тут же вспомнила всё про мебельный магазин, про старика, который назвался доктором Мельцем, и про то, что он вышел поговорить по телефону и исчез. А я не могу отсюда выбраться. И села в кресло, чтобы подумать, а вместо этого принялась вспоминать про свое детство. Нашла то же время. Но в голове появилась дельная мысль, как я попала в эту заколдованную квартиру. «Через шкаф? Так, может быть, так я и выйду из нее. В комнате с роялем шкафа не было, но был в соседней, в той, где на стенах висели пейзажи. Я перешла в эту комнату, открыла дверцу шкафа. Этот шкаф был платяной, в нем висели, покачиваясь на плечиках, многочисленные платья, длинные вечерние в сверкающих стразах, короткие для коктейлей. Очень открытые, без бретелек и плотные, с длинными рукавами. Среди них мелькнули два или три белых медицинских халата. Я решительно раздвинула платье и шагнула в шкаф. Там было темно, совершенно темно, то, что называется «не видно низги». Я сделала вслепую несколько шагов, раздвигая перед собой пыльную одежду. В носу засвербила от пыли, я громко чихнула и неожиданно выбралась на свет. «Будьте здоровы!» — раздался впереди насмешливый голос. «Вы позволите мне продолжать?» Я моргнула, привыкая к яркому свету, и ко мне наконец вернулось зрение. Я находилась в университетской аудитории. Столы амфитеатром спускались к центру, где перед черной доской стоял мужчина средних лет в рыжем замшевом пиджаке с подстриженными в кружок сидеющими волосами. Видимо, это был преподаватель. За столами сидели студенты, их было немного. Я тихонько присела в самый задний ряд, возле парня с волосами, связанными в хвост на затылке. Он рисовал что-то в своей тетради. Преподаватель окинул аудиторию неодобрительным взглядом и продолжил. «Итак, напоминаю вам, что через две недели я буду принимать зачет по своему курсу, и те, кто не ходит на лекции, имеют все шансы вылететь из университета». Он покосился на меня многозначительно откашлялся и снова заговорил значит продолжим тема нашего сегодняшнего занятия охота на ведьм в позднее средневековье строго говоря сам термин охота на ведьм не точен он вводит нас в заблуждение можно подумать что речь идет только о женщинах обвиняемых в колдовстве но были хотя и реже эпизоды когда мужчин обвиняли в связях с дьяволом например известная история доктора фауста героя многих легенд и литературных произведений По легенде, доктор Фауст заключил договор с Мефистофелем, который обещал ему вечную молодость и знания магии. Прототип доктора Фауста — реальный ученый-алхимик Иоганн Георг Фауст. Пьесы и даже комические кукольные постановки о нем были популярны в Германии XVI века. Несколько позднее знаменитый английский драматург Кристофер Марло написал о нем пьесу, а 200 лет спустя знаменитую трагедию о Фаусте создал Гёте. Благодаря таким литературным воплощениям доктор Фауст прочно вошел в историю и культуру. Он не был единственным. Например, в одно время с ним в Баварии существовал некий доктор Мельц, которого также обвиняли в связях с дьяволом. «Как вы сказали?» — переспросила я удивленно. «Доктор Мельц? И вы сказали, что он жил в одно время с Фаустом?» Тут я выкнула, потому что парень толкнул меня локтем. Преподаватель удивленно взглянул на меня и проговорил. «Что-то я о вас не припоминаю. Вы раньше не посещали мои лекции?» «Впрочем, неважно. Если вас интересует фигура доктора Мельца, я могу на нем вкратце остановиться. Он действительно жил в Баварии в XVI веке». «Не может быть!» — выпалила я. Я хотела сказать, что видела этого Мельца совсем недавно, своими собственными глазами. Но вовремя прикусила язык, тем более, что сосед уставился на меня, открыв рот. от чего же не может?» — отозвался преподаватель, который, видимо, неправильно понял мой возглас. «В библиотеке Мюнхенского университета сохранились некоторые записи доктора Мельца, посвященные нумерологии, алхимии и астрологии. Это доказывает, что доктор Мельц — реальный персонаж». Есть сообщение о том, что после обвинений в колдовстве и чернокниже доктор Мельц оставил занятия наукой и открыл небольшой антикварный магазин, где продавал всевозможные редкости. Существует также несколько хорошо сохранившихся книг с его собственноручными пометками. «И с его экслибрисом», — выпалила я. «Тут уж все студенты стали оглядываться на меня с интересом». «Что с его экслибрисом?» «Не знаю, мне кажется, вы ошибаетесь», — гнул свой тип в замшевом пиджаке. В то время само понятие экслибриса еще не было распространено, а еще с именем доктора Мельца связана интересная легенда о неком уникальном манускрипте, который доктор Мельц якобы нашел в монастырской библиотеке. Дело в том, что в период реформации многие монастыри были разрушены, а монастырские библиотеки разграблены. К счастью, часть книг и манускриптов, из этих библиотек, сохранили университеты, но часть безвозвратно пропала. Так вот, существует легенда, что доктор Мельц нашел в одном из монастырей манускрипт, написанный на неизвестном языке. Этот манускрипт иногда появляется в разных собраниях, его безуспешно пытались расшифровать известные специалисты по криптографии, семантике и полиолингвистике, однако никому из специалистов так и не удалось прочесть этот документ. Более того, никому не удалось выяснить, на каком языке он написан. Последний раз манускрипт доктора Мельца видели в XIX веке. «Не последний», — протянула я. Я сказала это негромко, но преподаватель меня услышал. «А вы, наверное, имеете в виду ту необычную гипотезу, которую высказал профессор Семияров?» Он самый крупный специалист по этому манускрипту. Я не знала, что ответить, но на мое счастье, как раз в это время раздался звонок, сообщающий о конце лекции. «Мы не успели полностью закончить тему сегодняшнего занятия, и часть сегодняшнего материала вам придется изучить самостоятельно», — заявил он строго. «Ну, спасибо тебе», — повернулся ко мне парень с хвостом. Хоть как-то его расшевелило, а то толдычит одно и то же. Я хотела спросить, для чего он ходит на лекции, если ему не нравится тема, но поняла, что это будет глупо. Вместо этого я спросила, знает ли он профессора Семиярова. Я рассудила, что в конечном счете не зря попала на эту лекцию, и если ничего не узнала нового, то меня может просветить профессор Семияров. Парень сказал, что фамилию такую когда-то слышал, но понятия не имеет, где находится сейчас этот самый профессор, и посоветовала спросить в деканате. Студенты начали расходиться, оживленно переговариваясь. Преподаватель сложил бумаги в портфеле и ушёл, предварительно бросив взгляд на меня. Я сделала вид, что ничего не замечаю. Потом тоже вышла в коридор и нашла деканат. В комнате сидела немолодая дама в деловом темном костюме, который был куплен лет 30 назад. Не подумайте плохого, костюм был в прекрасном состоянии, не выгорел и не вытянулся, но безнадежно, непоправимо устарел. Точно такой же костюм был у Вероники Аркадьевны. Она также аккуратно его носила, так может, он и сейчас сохранился. Вообще дама была чем-то похожа на мою мачеху, выражение ее лица также поражало суровой непреклонностью. В комнате дама была не одна, у стола стояла коренастая тетя в синей форме уборщицы. Дама выговаривала ей за плохо вытертые подоконники и еще за что-то. Прервалась она с неохотой и на мой вопрос ответила строго, что профессор Семьяров находится в настоящее время в длительном творческом отпуске и что связаться с ним никак нельзя. Прежде чем она спросила, кто я такая и для чего мне нужен Семьяров, я предпочла выйти из кабинета. Буквально за мной из кабинета вышла уборщица и перехватила меня в коридоре. «Тебе профессор нужен?» «Ну да, вы знаете, где его найти?» «Да тут все знают», — хмыкнула тетка. «Никакой у него не творческий отпуск, в психушке он». «Да вы что? Как же так? Вроде бы он профессор». «А ты думаешь, что профессора с ума не спрыгивают?» Усмехнулась она. «Очень даже бывает, потому как голова не выдерживает такого количества знаний, вот и лопается». «Ну и ну, больше сказать мне было нечего. Тут такое дело». Тетка огляделась по сторонам и поманила меня подальше от деканата. «Галина это секретарь, вредная баба». И так на меня бочку катит, что плохо убираю. Я подумала, что Галина в чем то права. Если бы тетя поменьше болтала, то оставалось бы больше времени на уборку. Но на лице эту мысль постаралась не выразить. Делал он какой-то доклад. Так такой шум поднялся, хоть и культурные люди орали, как алкаши из подворотни. Едва до драки дело не дошло. А из-за чего ругались-то? А я знаю, тетка пожала плечами. А только потом вызывает его декан. Да и говорит так, доверительно, что хорошо бы вам, Викентий Дементьевич, отдохнуть, дома побыть. Или вот в санатории хорошие можем путевку организовать. А Семияров ему так грубо отвечает, что видит его он насквозь и что он нарушно его отстраняет. И он жаловаться будет в наивысшие инстанции. Тут декан меня заметил, да и попросил срочно на выход. Что там дальше было, не знаю. А только Семияров потом так дверью хлопнул, что стекло вылетело. Ну и через какое-то время... Галине в деканаты сообщили, что он в психушке. Видимо, те самые наивысшие инстанции рассудили, что там ему самое место. «Да ты не расстраивайся», — сказала тетка доверительно. «Это больница не для буйных. Они там все тихие и безобидные, хоть и психи. На двенадцатой линии Васильевского острова забор такой серый. Говорят, туда посетителей пускают». Тут дверь деканата начала открываться, и мы испуганными пуганными серными скаканули в стороны. Точнее, это я, серный а уборщица антилопа и Гну, Ну, здоровые такие, крупные.